Глава пятая Отель «Мариотт» на Тверской открылся совсем недавно, но уже успел стать знаменитым, когда здесь поселился американский президент, приехавший к нам. Когда такси подъехало к этому отелю, Денис Иванович протянул 100 рублей. Таксист собирался дать ему сдачу, полез за ней. «Не нужно», – твердо сказал Денис Иванович. «Ему пришлось приложить для этого некоторые усилия. Все-таки 100 рублей...» Совсем недавно были для него довольно большой суммы. Но он заставил себя произнести эти слова и выйти из автомобиля. «Пора привыкать к новой жизни», – твердо решил он. Он вошел в отель с большой турецкой сумкой в руках. Опытный партия Кирилл Григорьевич, увидев вошедшего, чуть нахмурился. Он сразу оценил и небритый вид человека, и его всклокоченные волосы, и дешевую сумку в руках, И его внешний вид. Почему швейцар пускает такого типа? Раздраженно подумал Кирилл Григорьевич. Он работал в отелях больше сорока лет и гордился своим умением разбираться в клиентах. Незнакомец со своей дешевой сумкой подошел к нему. С такой физиономией место в ночлежке. Раздраженно подумал Кирилл Григорьевич. Ему было уже за шестьдесят. Он был почти лысый, с коротко подстриженной бородкой и усами. В городе хорошо знали опытного партия, уже успевшего сменить несколько гостиниц и ресторанов, где он неизменно бывал на первых ролях. — Мне нужен номер в вашем отеле, — неожиданно твердым голосом сказал незнакомец, глядя на партию. — Вам нужен обычный номер или сювид? — усмехнулся Кирилл Григорьевич. — Интересно, что ему скажет этот тип? — Сювид, — уверенно ответил незнакомец. «Извините — Извините, — чуть смутился Кирилл Григорьевич. Неужели он ошибся? Но такого просто не может быть. С такой рожей у них не селились, даже когда приехала братва из Воронежа. У них были абсолютно тупые лица и бритые затылки, но сразу чувствовалось, что они при больших деньгах. Вообще-то опытный Кирилл Григорьевич уже точно знал, чем умнее глаза у иностранца и чем скромнее он одет, тем больше его счет в банке. Богатые соотечественники делились на две группы. Одна, достаточно большая, состояла из людей, которые даже в окружении телохранителей и модельных красавиц выглядели довольно неуверенно. Их отличали бегающие глаза, настороженность, преувеличенно громкий голос. Они входили в любое общество, в любую компанию, словно в ожидании удара. Они были готовы к этому удару, понимая, насколько они неправедны нажитые ими деньги. Родившиеся и выросшие в другом обществе С другими моральными ценностями они понимали всю порочность неожиданно обретенного богатства. Вторая группа была представлена обычными бандитами и членами преступных группировок, которые полюбили малиновые пиджаки и золотые цепи. Скоро они перешли на фирмы «Версач» и «Гуччи». Но их принялись интенсивно отстреливать, и вторая группа начала редеть с пугающей быстротой. Кирилл Григорьевич точно знал, что все очень богатые соотечественники делятся на две категории – на государственных воров или обычных бандитов. Но стоявший перед ним человек явно не относился ни к одной из этих групп. Кирилл Григорьевич скептически оценил одежду и вид незнакомца. Нет, он не внушал доверия, но на всякий случай следовало быть осторожным. Может, этот ненормальный тип – друг какого-нибудь миллионера. Или его водитель. Хотя водителю известного человека не позволят появляться на публике в таком виде. «Вам лучше подойти после двух», – улыбнулся Кирилл Григорьевич. «Как раз начнется новый рабочий день, то есть время вселения в наши номера. И вы сможете взять себе комнату. Ведь иначе вам придется платить за несколько часов, как за весь день». «Меня это не волнует. Я хочу сюит», – упрямо сказал незнакомец. «Он ненормальный» подумал Кирилл Григорьевич и, снисходительно улыбнувшись, объяснил. «Сюиты в нашем отеле стоят от 700 долларов до полутора тысяч в день. У нас очень дорогой отель. И какой кредитной карточкой вы будете платить? Виза, american Экспресс или mastercard У нас принимаются все виды карточек». «Я плачу наличными», – сказал незнакомец, доставая деньги. «На три дня. Пять тысяч долларов хватит?» «Мне нужен лучший номер, какой у вас есть». Первый раз в жизни Кирилл Григорьевич ошибся. Это смутило его. Но только на одну секунду. Конечно, он ошибся. Конечно, он должен был понять, что этот человек приехал издалека. Может быть, сибирский миллионер-нефтяник или какой-нибудь газовик с Таймыра. Это была третья группа людей, которые иногда появлялись в Москве. В начале девяностых в дорогих гостиницах Стали появляться подозрительные люди с дурными манерами в дешевой одежде. Они покупали самые дорогие машины и самые лучшие квартиры в городе, виллы и особняки, дорогие украшения и антикварную мебель. При этом всегда платили наличными. Правда, время этих господ быстро закончилось. Самых глупых и наглых отстреляли, других раздавили, третьих выдавили из бизнеса, а четвертая, очень немногочисленная часть, трансформировались в нормальных людей и уже больше никогда не платили наличными и не позволяли себе дурных манер. Но этот незнакомец выглядел слишком необычно. Он не был похож на обычных миллионеров, приехавших с севера. Для этого у него был слишком уставший вид интеллигентного человека. С другой стороны, он не был похож на бандита, но он протягивал деньги. Много денег. «Извините?» сказал Кирилл Григорьевич. Вы платите наличными? Конечно, можно и наличными. Простите, что я вынужден вам это сказать, но мне нужны будут ваши документы. Вот мои документы. Незнакомец говорил чуть громче обычного. Он достал из кармана пиджака паспорт вместе с книжкой, которая упала на стойку. Кирилл Григорьевич успел перехватить книжку и даже ее посмотреть. Художник! Чуть не взвизгнул он от радости. Конечно, он должен был догадаться. Все эти творческие натуры любят чудить. Он мог заявиться и в более непотребном виде. Однажды Кирилл Григорьевич увидел всемирно известного художника Шемякина, который пришел в сапогах и в черной одежде словно сошел с картин времен гражданской войны. На нем был смешной картуз. Над экстравагантностью дурака обычно смеются окружающие его люди. Над экстравагантностью гения смеется все человечество. А это уже не просто смех. Это слава, которая позволяет гению вести себя так, как ему хочется. Кирилл Григорьевич раскрыл паспорт. Московская прописка. С удовольствием прочел он. Конечно, московская. Наверное, преуспевающий художник, который ищет для себя представительские апартаменты. В Москве много очень богатых художников. Их нельзя даже назвать отдельной группой. Это немногочисленные представители творческой элиты, Успешно вписавшаяся в окружающую действительность. Кирилл Григорьевич усмехнулся. «Ваш апартамент будет сейчас приготовлен». Он вдруг заметил, что стоявший перед ним человек смотрит на репродукцию, висевшую справа от партии. «Блинов!» — сказал Денис Иванович. «Хороший художник. Это мой товарищ». «Фрукты и шампанское в президентский сюит», — тихо приказал Кирилл Григорьевич, одному из стоявших рядом с ним сотрудников отеля. «И побыстрее...» «Сейчас я вас сам провожу в номер», – улыбнулся партия. «Спасибо», – гость поднял свою черную сумку. «Наверное, он хранит в ней кисти и краски», – подумал Кирилл Григорьевич. «Может, на всякий случай попросить его оставить автограф в книге для почетных гостей. Если этот художник в состоянии платить полторы тысячи долларов в день, то это очень почетный гость». «Ваш багаж заберут», – предупредительно сказал Кирилл Григорьевич. Но гость покачал головой, сжимая сумку в руках. Они поднялись в номер. Двери были уже открыты. Сразу три горничные бегали по большому трехкомнатному сииту. Все люстры были включены. В этом номере были специальные люстры, изготовленные в Испании. «Пожалуйста, проходите». Кирилл Григорьевич был сама любезность «Надеюсь, вам будет здесь удобно», – сказал партия, улыбаясь. «Подождите», – остановил его гость. «Мне понадобится ваша помощь. Я только недавно прилетел из Америки, из Лос-Анджелеса», – добавил он мгновение спустя. «Там они могут ходить в таком виде», – с умилением подумал Кирилл Григорьевич. «Я вас слушаю», – сказал он, чуть наклонившись и выражая высшую степень готовности помочь такому клиенту. «Мне нужно открыть счет в банке», – сказал художник, – «и встретиться с представителем риэлторской фирмы по продаже жилья». Желательно, чтобы фирма была известная и крупная. Кроме того, мне нужен представитель фирмы «Вольво» и «Мерседес». Вы можете это организовать?» «Господи, конечно, можем!» Чуть не закричал от радости Кирилл Григорьевич. Он был не просто партье, он был очень опытным партье. При одной мысли, какие проценты он запросит с риэлторской фирмы и представителей автомобильных компаний, Кирилл Григорьевич чуть не задохнулся от радости. «Что-нибудь еще?» Спросил он, наклоняясь еще ближе к гостю. Он готов был заложить всю душу. Такой клиент встречается один раз на миллион гостей. У вас приезжают в отель парикмахеры? Мы вызовем. Вы хотите побриться и постричься? Кивнул Кирилл Григорьевич. Можете не беспокоиться. Наш отель предоставит вам все возможные услуги, какие только вы можете себе представить. Нужно только ваше желание. Спасибо. Пока у меня нет больше желаний. И проследите, чтобы мне принесли горячий завтрак в постель. То есть в номер, я хотел сказать. Конечно. Кирилл Григорьевич вышел из апартаментов. Он погрозил одной из горничных, которая замешкалась с цветами. Она несла в номер огромный букет живых цветов. Кирилл Григорьевич спустился к себе на первый этаж. Вызвать парикмахеров не проблема. Это он сейчас делает. Открыть счет в банке тоже несложно. А вот звать сюда представителей автомобильных компаний и риэлторской фирмы по продаже жилья – совсем другое дело. Во-первых, с них нужно получить очень большие проценты, если клиент надумает что-то купить. А во-вторых, нужно убедиться в том, что клиент действительно тот, за кого он себя выдает. Хотя 5000 долларов он уже заплатил. Кирилл Григорьевич подошел к телефону, поднял трубку и позвонил одному своему знакомому который в советское время был известным форцовщиком. Сейчас он стал депутатом Государственной Думы и владельцем крупного казино. Кирилл Григорьевич много помогал тогда бывшему форцовщику и торговцу иконами. Здравствуйте, вежливо сказал Кирилл Григорьевич. После того, как его приятель стал депутатом, он обращался к нему только на вы. Вас беспокоит э -э -э Кирилл Григорьевич. Здравствуй, Кирюша. Как у тебя дела? Спасибо, всё хорошо. Я хотел уточнить про одного художника, Булочкин Денис Иванович. Вы слышали про такого художника? Булочкин. Ах, да, конечно, слышал. В конце 80-х был очень популярен. Его картины продавались на Запад, платили тогда ему в твердой валюте. Но в последние годы не знаю, где он. Одни говорили, что спился, другие считали, что он уехал на Запад. А высокого роста рыжеватые волосы, верно? Да. «А почему ты спрашиваешь? Его картины раньше хорошо продавались, но сейчас он, кажется, в Америке». «Спасибо». Кирилл Григорьевич положил трубку и чуть не запел от радости. Теперь он знал, что именно ему нужно было делать. Представители банка прибыли через 15 минут. Кирилл Григорьевич объяснил им, что прибывший из Лос-Анджелеса всемирно известный русский художник Булочкин собирается открыть счет в их банке, помогая своему отечеству. Представители банка выразили полное понимание и поддержку патриотизму господина Булочкина. Но когда они поднялись наверх и узнали, что господин Булочкин собирается открыть в их банке счет и готов вложить 100 тысяч долларов, у обоих сотрудников банка возникло некоторое замешательство. Пока они совещались, выяснилось, что господин Булочкин хочет положить в их банк уже не 100, а 200 тысяч. Разумеется, господин Булочкин объяснил, что эти деньги были получены в России из-за его картины, а не вывозились из-за рубежа. И, разумеется, сотрудники банка ему поверили. Они еще не слышали, чтобы кто-то в здравом уме возил в страну 200 тысяч наличных долларов, чтобы положить их в российских банк. Подобных прецедентов просто никогда не было. Обычно такие суммы вывозили или переводили на собственные счета в российских банках. специально вызванные Приняли деньги и уехали вместе с сотрудниками банка, которые пообещали уже через три часа выдать владельцу золотую карточку Мастеркард. Затем появились парикмахеры, трое в белых халатах, две очаровательные девушки и мужчина. Пока одна девушка мыла голову господину Булочкину, другая делала ему педикюр. На всякий случай Кирилл Григорьевич вызвал двух девушек из специальной парикмахерской, которая функционировала в их городе. В ней клиентов стригли и брили обнаженные девушки, сочетая приятное с прекрасным. Девушки, конечно, не стали раздеваться в таком дорогом отеле, но готовы были это сделать по первому требованию гостя. Но художник совсем не обращал внимания на их пышные формы. Когда они ушли, и Кирилл Григорьевич поднялся наверх, он просто не узнал своего гостя. Перед ним сидел молодой, красивый мужчина в расцвете сил. У мужчины были интеллигентные глаза, И приятная внешность. Затем начали прибывать представители автомобильных компаний. На всякий случай Кирилл Григорьевич вызвал представителей сразу трех компаний. Вольво, Мерседес и БМВ. С каждым из них он беседовал отдельно. Автомобильный дилер первой компании готов был заплатить 3% от сделки продаж. Представитель второй компании поднял цену до 3,5%. Тогда как представитель третьей компании предложил сразу 4% и выиграл своеобразный тендер, проведенный Кириллом Григорьевичем. Именно представителя компании BMW, любезный портье, поднял в апартаменты Дениса Ивановича. На вопрос гостя о других компаниях Кирилл Григорьевич охотно пояснил, что в одной проходит ревизия, а в другой налоговая проверка. Кирилл Григорьевич ушел от гостя в половине первого, уверенный, что разговор будет продолжаться достаточно долго. У представителя компании «БМВ» был целый каталог автомобилей. Но не прошло и пяти минут, как представитель спустился вниз, на его лице блуждала сумасшедшая улыбка. «Почему вы так быстро ушли?» – набросился на него Кирилл Григорьевич, расстроенный тем, что сделка сорвалась. «Вы должны были его уговорить?» «Мы уже все подписали», – объяснил сотрудник, глядя сумасшедшими глазами на портье. «Он выбрал семерку представительского класса». За 150 тысяч долларов. Я могу вам немедленно уплатить 6 тысяч долларов. Ваши проценты. Тише, сказала шалевший от радости Кирилл Григорьевич, оглядываясь по сторонам. Он уже заплатил вам деньги? Да, кивнул представитель компании, показывая бумажный пакет, в который было завернуто 15 пачек 100-долларовых купюр. Его единственная просьба, чтобы машина была у отеля ровно в 6 часов вечера, с уже оформленными номерами и документами. «Надеюсь, вы успеете?» – усмехнулся Кирилл Григорьевич. «Да, конечно», – кивнул представитель компании, направляясь к выходу. «А деньги?» – догнал его Кирилл Григорьевич. «Извините». Представитель компании хотел достать первую пачку, но партия перехватил его руку. «Что вы делаете?» – упрекнул он своего визавейка. «На нас смотрят. Зайдемте ко мне в кабинет». Когда через минуту представитель компании ушел, Кирилл Григорьевич вышел из кабинета Напивая что-то про себя, чем немало удивил всех сотрудников отеля, никогда не замечавших за партией подобной странности. Теперь следовало перейти к главному заданию. Кирилл Григорьевич уединился в своем кабинете, выбирая самые дорогие риэлторские конторы по продаже жилья. В это время Денис Иванович сидел за столиком и пил уже пятую чашку кофе. Здесь был настоящий кофе, а не тот суррогат, который он пробовал сегодня утром. Воспоминания об утреннем завтраке казались далекими, как сон. Тем не менее, он подвинул к себе аппарат и набрал домашний телефон. Ему ответила заспанная Рита. «Алло», — строго сказал Денис Иванович, — «ты еще не проснулась?» «Уже проснулась. А куда ты ушел? В доме нет хлеба». «Я потом тебе объясню. Если меня будут спрашивать, скажи, что я уехал в Тулу получать деньги». «Так ты все-таки решил уехать?» — поняла Рита. «Думаешь, они тебе заплатят?» «Обязательно», — сказал он, глядя на свои отполированные ногти. «Обязательно заплатит Он посмотрел на себя в зеркало, и ему не понравилась его улыбка. Задних зубов нет, а передние шатаются. Нужно будет устранить и этот дефект. Я вечером позвоню и все объясню. «Приезжай», — вдруг сказала Рита. «Чего тебе в Туле ночевать? Дома всегда лучше». Денис Иванович положил трубку. Затем позвонил портье. «Меня беспокоят мои зубы», — сказал он, обращаясь к Кириллу Григорьевичу. «Я вижу, что вы очень оперативно решаете все мои вопросы. Вы не могли бы найти и прислать мне зубного врача? Желательно, чтобы он приехал со своей аппаратурой. У меня есть несколько часов времени, и он мог бы поработать у меня в номере. Разумеется, я вам заплачу за ваши хлопоты». «Что вы, что вы?» Буквально запил Кирилл Григорьевич. Какие хлопоты? Какие могут быть вопросы? Я все организую в лучшем виде. Вы можете не беспокоиться. Я немедленно начну искать для вас лучшего врача в городе. Не волнуйтесь, он приедет к вам со своими ассистентами и аппаратурой. В половине второго приехали представители четырех самых известных риэлторских фирм. Когда одна фирма предложила партию 10 тысяч долларов, в случае, если сделка будет выше трехсот, Он чуть не задушил в своих объятиях их представителя. И именно этот представитель отправился в номер Дениса Ивановича со своим каталогом. Кирилл Григорьевич ждал представителя компании внизу, уже убежденный в том, что все завершится достаточно быстро. Однако время шло, и никто не выходил из апартаментов. Это начало беспокоить Кирилла Григорьевича. И когда приехали врачи из частной стоматологической поликлиники, он решил подняться вместе с ними. Когда он вошел в апартаменты, то услышал громкие голоса говоривших. «Какой идиот!» – зло подумал Кирилл Григорьевич о представители риэлторской фирмы. Неужели он не понял, что ему выпал лотерейный билет? Такой клиент бывает один раз в жизни. У него в глазах написано, что его можно обмануть и обмануть по-крупному. Но он не стал мешать разговору, а только попросил врача работать так, чтобы не мешать гостю выбирать возможные варианты. кирилл григорьевич Прождал в холле еще около часа, когда наконец увидел, как к отелю подкатила машина с четырьмя инкассаторами. «Наверное, хочет опять платить наличными», – с умилением подумал партия. Представитель фирмы, торгующей недвижимостью в столице, вышел в сопровождении четырех вооруженных людей. Он был сосредоточен, даже задумчив. «Что случилось?» – бросился к нему Кирилл Григорьевич. «Вы сорвали сделку?» «Нет» ответил удивленный представитель. Наоборот, у меня еще не было такого клиента. Он захотел приобрести квартиру и дачу на общую сумму в 480 тысяч. Это просто фантастика. Он выплатил нам все деньги наличными. Я еду оформлять на его имя квартиру и дачный коттедж. Кирилл Григорьевич почувствовал, что ему плохо. Ведь другая компания предлагала ему 3%, а эти заплатят ему только 10 тысяч. Нужно было соглашаться на проценты три процента от четырехсот восьмидесяти ему стало еще хуже ему дали валидол и попытались уложить в кабинете но он догнал уезжавших представителей компании уже на улице где мои деньги слабым голосом спросил кирилл григорьевич когда оформим сделку заплатим нагло сказал представитель риэлторской фирмы бандиты подумал кирилл григорьевич нет так не пойдет упрямо сказал он Платите деньги, или я поднимусь к нашему гостю и скажу ему, что вы недобросовестная фирма, которая может его обмануть. Платите деньги немедленно. Ну и жлоб же ты, папаша, сказал один из охранников. Зачем тебе столько денег на тот свет? Платите деньги, упрямо сказал Кирилл Григорьевич, тяжело дыша. Вы не имеете права так подло обманывать людей. Миша, дай ему одну пачку, пусть утрется, приказал руководитель охраны, который почему-то имел большее влияние чем представитель компании. Тот послушно достал одну пачку, передал ее Кириллу Григорьевичу. — Спасибо, — вежливо сказал партие и с достоинством повернувшись, пошел в здание отеля. Деньги он положил во внутренний карман. — Вот таких стрелять нужно, — уверенно сказал один из охранников. — Вымогатель настоящий. Зачем ты сказал, чтобы я дал ему денег, Миша? Могли бы послать его подальше. — Ничего, — ответил Миша. Сегодня мы и так заработали. «Зачем его стрелять? Потом достанем. Он теперь богатенький Буратино. Будет у нас всегда на крючке». Зубные врачи продолжали работать в апартаментах Дениса Ивановича. В парте вошел в свой кабинет и, закрыв дверь, пересчитал сегодняшний заработок. Он не зарабатывал столько денег за один раз никогда в жизни. Даже когда работал в казино. Кажется, он нарвался на ненормального миллионера. Хотя эти творческие люди все ненормальные. Кирилл Григорьевич улыбнулся. Он вспомнил, как однажды в казино некий архитектор заложил свои часы, стоившие несколько тысяч долларов. Часы были настоящие, швейцарские, видимо, купленные с прежних гонораров. Но проигравшемуся архитектору предложили за них только 200 долларов. Когда человек играет, да еще и проигрывает, он не может остановиться. Архитектор, конечно, согласился и на 200 долларов, которые сразу тоже проиграл. Кирилл Григорьевич помнил, с каким лицом уходил этот архитектор. Но самое интересное, что через несколько месяцев архитектор снова появился в казино, и на руке у него были похожие часы. Только чуть позже Кирилл Григорьевич догадался, что часы были поддельные, куплены у какого-нибудь торговца на улице в Стамбуле или Бухаресте, где продавали копии известных марок часов за несколько долларов. Архитектору было важно демонстрировать подобные часы, чтобы никто не сомневался в его состоятельности, Но выглядел при этом он достаточно жалко. «Они все такие», – подумал Кирилл Григорьевич. «Все эти художники, писатели, архитекторы – вся эта шушера интеллигентная. Как только появляются деньги, они сразу их тратят. Если у этого художника появятся еще какие-нибудь фантазии, он их с удовольствием выполнит». «Как я мог так ошибаться?» – вспомнил он о своей утренней промашке. «Ведь я должен был сразу понять, что этот художник – человек творческий, а значит Психопат, как и все наши интеллигенты. У них все равно деньги долго не задерживаются. Как пришли, так и ушли. Настоящие психи.